Глава двадцать третья. Добраться до разрушенного города удалось без каких-то особых проблем. Признаться честно, я думал, что после вмешательства сильнейших именованных от неплохого в сущности места охоты придется отказаться навсегда. Но все обошлось, хоть лишь и отчасти. Большая часть руин не изменилась, чего нельзя было сказать о месте, где свое логово обустроил паук-патриарх. Та самая тварь, в сети которой мы с Лирой чуть не попали. Лес, прилегающий к городу, оказался повален. В эпицентре сражения все было выжжено. Всюду виднелись зияющие воронки с оплавленными краями, а магия фанила так, что смотреть было тяжело. К слову, это чувство, когда рядом использовалась сильная магия или недавно были сотворены мощные магические способности, ни с чем нельзя было перепутать. Накатывала тошнота, в животе всё переворачивалось, а в висках начинало ломить с такой силой, что даже дышать становилось трудно. Когда маги создавали свои заклинания, это чувство было мимолётным, требовалось прислушиваться к своим ощущениям, чтобы уловить его. И совсем не так, если сталкиваешься с проявлениями сильной магии вот так, напрямую. Предполагаю, если бы духа у меня было меньше, я и приблизиться к месту сражения не смог бы. А так просто небольшой дискомфорт. Интересно, а как все эти заклинатели сами выдерживают проявления собственной магии? Тихо пробормотал я себе под нос, рассматривая бывшее логово паука. Я сумел добраться до того самого холма поблизости от города, где мы с Лирой впервые наблюдали появление патриарха. Тогда он напал на каких-то бедолаг, незаметивших его паутины. А сейчас я видел лишь его огромную тушу, покоящуюся посреди изрытой и искорёженной земли. Даже с такого расстояния становилось понятно, что тело костяного паука было почти в 3 раза больше матриарха. Довольно странно. Кстати, в родном мире я знал точно, что мужские особи паукообразных всегда были меньше женских. Планарные пауки же, по какой-то причине, были совсем другими. Так ли иначе, именованные высокого уровня тут неплохо так повеселились. Устроили настоящую войну, причём большую часть проблем доставил даже не сам паук. Как я понял из рассказов ребят, отправившихся на охоту в 44-й портал, патриарху мил призывать себе на помощь пауков поменьше. Черныш почему-то называл их адами или свитой. Именно с ними возникли главные проблемы у гильдий, успевших послать свои сильнейшие группы. Так вопрос с планарным пауком был бы решён куда быстрее, и обошлось бы без жертв. Наша группа пришла одной из последних успев к самому концу охоты, когда твари таки загнали в угол и не дали больше перемещаться сквозь планы пространства и призывать свиту. Почти 20 часов беспрерывной охоты. Закономерно возникал вопрос: такая сила это нормально для монстров из внутреннего круга? И если да, то получалось, что клан Угала было всё ещё очень далеко до сильнейших сообществ лабиринта. Задерживаться рядом с местом боя и полуразрушенным городом надолго я не стал. Почти вся нежить в руинах была уничтожена группами охотников на паука, и пройдёт ещё немало времени, прежде чем слуги Нергала вновь появятся здесь. Даже нежить не могла так быстро восстанавливаться. К сожалению, об этом месте охоты на несколько дней придется забыть. Впрочем, я все равно собирался заняться местными землями Изменений, так что не сильно переживал на этот счет. Сама территория Изменений находилась почти в сутках пути от руин города, и добраться до нее оказалось тем еще испытанием моей выносливости. Дожди неплохо так размыли местные и без того не лучшие дороги, превратив их в непроходимое месиво. До кучи эти же самые дожди вновь зарядили, стоило мне только отдалиться от разрушенного города. Из-за чего сутки пути плавно переросли в трое. Всё это совсем не прибавляло мне настроения. И слава богу, в такую погоду местная нежить и монстры предпочитали пережидать, прячась где-то по своим норам. Спасибо и на том. Сражаться в таких условиях, конечно, то ещё занятие. Ничего не слышно, практически не видно. И земля под ногами так и норовит разъехаться в разные стороны. Если бы не домен боевых искусств и показатель ловкости в 10 единиц, предполагаю, я бы не раз уже побывал в грязи, а так удавалось относительно просто удерживаться на ногах. Наконец, в последний день дожди прекратились, и я начал ощущать характерный запах океана, который приносил мне ветер земли и изменений. Можно сказать, до них сейчас было рукой подать. Мои предположения подтвердились спустя где-то час. В какой-то момент деревья расступились, шум океана стал слышаться уже повсюду, и я шагнул на открытое пространство, оказавшееся скальными отрогами, покрытыми высокой травой и уходящими вниз к самому берегу океана. Там далеко внизу я увидел огромный современный город. Стеклянные небоскрёбы высились в центральной его части, отражая идущее к закату солнце. Высокие многоэтажки домов Многополосные дороги, канатные мосты, соединяющие острова, на которых стоял город, а вдалеке на фоне пронзительно бирюзового неба медленно кручились парящие перевернутые пирамиды колоссальных размеров. Стеклянный город, идиотское название, прилепшее к этому месту. Во многом, как и любая другая территория изменений, она походила на площадку первого испытания, полное само восстановление через определенное количество циклов. бесконечное количество тварей, собственные внутренние здания и крайне редкое индивидуальное событие, подобное тому, что произошло в пятьдесят четвертых воротах. Я сильно сомневался, что мне повезет во второй раз наткнуться на что-то подобное, потому не сильно беспокоился на этот счет. По словам той же струны, такие события настолько редко происходили, что считались чем-то вроде легенды у многих хаминованых. В отличие от основной территории островов. В 54-го портала и местного данжа здесь встречалось не так много нежити. Вместо них в стеклянном городе появлялись совсем иные твари, похожие чем-то отдалённо на тени черныша. Но это лишь на первый взгляд. Здесь их разновидностей насчитывалось чуть больше десятка, и самые крупные могли даже достигать размеров двухэтажного дома. Быстрые, ловкие и до отвращения противные монстры. Черныш, помню, описывал их очень живописно. Чёрный как уголь. Тело словно бы состоит из какой-то изменчивой смолянистой субстанции, в нём плавает множество ярко-алых капель, похожих чем-то на жидкий огонь и пустулы. Они хаотично располагаются по всему телу твари, и чем она сильнее, тем больше таких красных вкраплений имеет. Лабиринт назвал этих монстров умбралитами. А ещё, судя по той информации, что я получил от гильдии по землям изменённий, эти существа были коллективными. Чем-то вроде пчел или муравьёв с маткой и труднями, которые управляли всей колонией. При этом от них ещё и несло магии демонов. Лабиринт указывал на родственность умбралитов с планами демонов. Но как они были связаны друг с другом, неизвестно. В целом, судя по информации, гильдии добыча с этих необычных монстров была очень неплохой на начальных уровнях, да и дальше могла оказаться полезной. И это не считая нескольких очень редких и сильных навыков, что падали здесь с особенно опасных монстров. Черныш получил свою теневую магию как раз с сумбралитов. Правда, это была скорее удача, так как его навык вроде как считался эпическим уровнем, идущим сразу после легендарного. Для моих способностей эти земли подходили практически идеально. Плотная городская застройка, большое количество мест, где можно спрятаться или устроить засаду. особенно если не брать в расчёт бедные пригороды, где от домов было лишь одно название. Чувствительность домена боевых искусств не даст подкрасться ко мне тварям, а людей я смогу ощутить на приличном расстоянии благодаря кольцу жара. Да, я решил перенастроить его на людей. Как мне кажется, именно человек сейчас является самой большой опасностью. Охотно верю в порядочность многих групп именованных, но проверять это на практике даже не собираюсь. Лучше уж я сам по себе как-нибудь, особенно не имея поддержки за плечами в виде группы. Сейчас город казался мне мирным, обманчиво застывшим в своём спокойствии. Океан на берегу которого он находился, был гладким, подобно стеклу. И лишь огромные перевёрнутые пирамиды в количестве 3 штук, висящие посреди водного пространства, казались здесь абсолютно чужими и вызывали у меня глухую тревогу. Их называли пирамидами бога. В начальных и средних вратах попасть внутрь таких штуковин было нельзя. Ну или клан Гала об этом ничего не знал. А вот уже в порталах внутреннего круга всё менялось. Было как минимум четыре мира, где именованным приходилось регулярно штурмовать эти штуки. И каждый раз это сопровождалось огромными потерями. Куда там всяким подземельям или высшим землям изменений внутренних врат. Эти штуки были в разы опаснее. Жаль, но кроме одного этого факта, о пирамидах у меня было крайне мало информации. О них знали только сильнейшие сообщества, охотящиеся там, и они крайне ревностно хранили эту информацию, считая её своей собственностью. Зато всем было известно, что добыча с этих пирамид всегда покрывала любые жертвы. Именно оттуда сильнейшие гильдии и именованные выносили самые могущественные артефакты и навыки. Уникальные, встречающиеся в лабиринте в единственном числе. Я слышал даже об божественных предметах, очищенных силой лабиринта, которыми можно было пользоваться даже обычным людям и которые могли дать огромные силы своему носителю. В теории и в эти пирамиды можно было как-то попасть. Наверняка имелся способ. Вот только никто его не знал, да и не стремился узнать. Для почти любой группы это означало бы приговор. Даже сильнейшим именованным внутри этих штук выжить было непросто. Ещё несколько минут полюбовавшись на открывающиеся виды прибрежного города, я с сожалением встряхнулся и направился вниз. Дорог к городу было несколько. Какие-то были едва заметные, больше похожие на тропки, какие-то представляли собой полноценные автомобильные дороги с эрапантином, спускавшиеся к океану. Не знаю, часто ли здесь устраивались засады на людей, идущих в земли изменений или возвращающихся оттуда с добычей, но проверять я это не собирался. Именно поэтому выбрал одну из неприметных троп. Да и идти по ней не так просто, но зато куда безопаснее. Об этом уже говорилось и в информации, переданной от гильдии. Благодаря картографии избиться с пути не боялся, внутреннее ощущение четко вело в нужном направлении. Где-то на середине пути, когда до пригородов оставалось не больше пары километров, мой браслет ожил, подав пару импульсов и оповещая о том, что пришло несколько сообщений от лабиринта. Вход на территорию изменений. Выяснить, что произошло с городом. Главный приоритетная цель. Стандартная награда. Упрощенный, не уникальный, низко релевантный. Ограничение до конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Уничтожить легендарного стража территории изменений ноль из одного. В процессе упрощенный стандартная награда. Ограничение до конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Уничтожить стражей территории изменений ноль из десяти в процессе ограничения до конца цикла изменений. Штраф за невыполнение нет. Похоже на то сообщение, которое я получил, когда оказался заперт на территории изменений в пятьдесят четвертых воротах, но похоже только отчасти. Прежде всего я сейчас говорю о том, что была приписка по главному заданию не уникальный. А также упрощенный. Что значит низкорелевантный? Если честно, я не представлял. Наверное, это самое важное отличие от настоящего испытания. В прошлый раз мне выдали за выполнение задачи ядро лабиринта, а сейчас ни о чем подобном и речи быть не могло. Но ну и самое важное: никто меня в землях изменений не держал, как и не заставлял выполнять поручения. Охотись, кочайся, ищи схроны и сокровища, никто тебя не ограничивает. Не можешь выполнить за указанные циклы изменения все задачи? В следующий попробуешь ещё раз. Чуть изменённые и усложнённые, но всё же. Поригрыды появились где-то спустя час моего неспешного продвижения по вьющейся небольшой дорожке. Моё чутьё молчало, кольцо жара вело себя спокойно, а подозрительных звуков практически не было. Лишь пару раз где-то вдалеке раздался небольшой грохот, похожий то ли на магические взрывы, то ли на гром приближающейся грозы. Хотя насчёт последнего я сильно сомневался. Ветра практически не было и ухудшения погоды не предполагалось. Наконец впереди показались первые дома. Пригород, причём очень бедный. Я уже давно подготовил свой арбалет, вложив в него болт и сняв кротный прицел, который в условиях леса и плотной городской застройки только мешал. С механическим мне было сейчас куда проще. Дома вокруг меня были относительно лёгкие, из простых и дешёвых материалов. Чаще всего одно или двухэтажные. Прятаться в таких не самое приятное занятие. Как мне кажется, даже обычный взрослый мужчина сможет без труда вынести дверь такого строения. А монстр типа того же кошмара его вовсе пробьёт своим телом в внушительную дыру прямо в стене. Укрытие больше от глаз, чем от нападения. Так что главной задачей сейчас будет аккуратно пройти сквозь этот район. стараясь не задерживаться и попытаться добраться до каменных и кирпичных строений, которые находились дальше. По крайней мере, когда я разглядывал город сверху, эти дома сразу бросились мне в глаза своей основательностью. Так что первой целью стало добраться до них и обосновать там себе временное убежище. Шёл медленно, стараясь держаться высоких заборов, построенных почти у каждой хибары. Были эти ограждения в основном из чего-то похожего на фанеру, таких же хлипкие, как и всё, что я пока видел в пригороде. Удивительный контраст по сравнению с блестящими небоскрёбами в центральной и прибрежной частях города. В временам мне приходилось на поворотах и перекрёстках останавливаться и прислушиваться к своим ощущениям. Несмотря на картографию, чёткого понимания цели у меня сейчас не было, так что навык помогал теперь слабо. Впрочем, даже так особых проблем с ориентированием в городе у меня не было. Жаль, но пройти сквозь пригород без проблем мне всё-таки не удалось. Где-то в самом конце пути, когда хибары стали постепенно сменяться постройками куда более основательными и из более прочных материалов, а по пути стали появляться небольшие магазинчики, я наткнулся на две особи омбролитов. К счастью, обе твари оказались слишком далеко, чтобы заметить моё появление. Я успел увидеть чёрное непонятное нечто и тут же поспешил спрятаться в ближайшей хибаре, которая оказалась со вторым этажом. Как нельзя более, кстати. Оттуда удалось как следует рассмотреть монстров, медленно плетущихся по улице в мою сторону. Что можно сказать? Их описание от Черныша полностью соответствовало тому, что я увидел. Четыре конечности, похожие на лапы, гибкое тело, голова, ну или то, что по логике должно там быть, сильно вытянутая, даже острая, и угольно-чёрный цвет кожи или шерсти. Непонятно. Словно взяли волка и облили смолой или похожей плохо текучей субстанцией. А самым приметным были красные вкрапления, похожие на пузыри на этом чернильном теле. Какие-то большие, какие-то меньше. Несколько особенно больших находились на морде и скорее всего исполняли роль глаз или чего-то подобного. Именованные считали, что эти пузырьки-пустулы были тем, благодаря чему умбралиты ориентировались в мире. глаза или уши, а может и то и другое одновременно. Когда обе твари оказались рядом с домом, где я прятался, они внезапно замерли, остановившись. Алые пузыри начали быстро перемещаться по их телу, лишь самые большие оставались на месте. Монстры, словно прислушивались к чему-то, принюхивались, почувствовали мой запах. Обоняния в привычном понимании у них все равно не было, но что-то они явно ощутили. Я поднял арбалет и, стараясь не шуметь, поменял болт на взрывной. Очевидно, обычные снаряды против этих тварей будут слабо эффективны. Жаль, на этот счет никакой информации в файле от гильдии не было. Только несколько замечаний по типу: не любят огонь, не свет, предпочитают охотиться ночью, нападают как несколькими особями, так и по одиночке, ну и так далее. Наконец, умбралиты перестали пытаться меня унюхать и продолжили путь, позволив мне тихо выдохнуть. Пускай я был уверен, что смогу не только убежать, но и прикончить этих тварей случае что, но хотелось бы вести бой на своих условиях и с минимальным риском. Обошлось. А с другой стороны, произошедшее заставило меня немного задуматься. Я только что увидел монстра примерно размером с волка или обычную падель. Но в файле были указания о том, что встречались умбралиты размером с дом и даже больше. Там без метателя, похоже, уже справиться не получится. Так или иначе, нужно быстрее выбираться из этих трущоб и найти себе хорошее убежище, чтобы уже начать охоту. Ну и пора присматриваться к целям будущей группы.